Рассказ Дагабера был прерван появлением Морока. Спрятавшись под лестницей, он все слышал и теперь решил вмешаться в разговор. Он подошел к бургомистру и стал что-то нашептывать ему на ухо. М -м -м -м. «Морок, что вы говорите? Черт возьми, я и не подумал об этом!» «Напомните, я ничего не утверждаю!» «Это все равно! Можно об биться, что вы правы!» Он может, конечно, и не оказаться французским шпионом, но кто знает. Да еще и дети эти. Да, и ведь я ничего не потеряю. Не умрут же они от того, что посидят в тюрьме месяца два. С вашего разрешения я вас покину. Да... Э -э, стойте, это вы обо мне сейчас говорили? Да. А почему вы не говорили громко? Потому что есть вещи настолько постыдные, что пришлось бы краснеть, если говорить о них громко. О, господин бургомистр, вот сейчас этот человек меня оскорбил. Я все это перенес. Но почему должны страдать дети? Эти искательницы приключений? Шапку долой! Когда говоришь о дочерях маршала герцога до Морок задрожал от радости. А бургомистр с изумлением увидел свой колпак на полу. Дагобер пожалел о своей вспыльчивости, но понял, что о примирении не может быть речи, а посему стал искать пути к отступлению. «Ты посмел поднять на меня руку, бродяга старый, а теперь решил удрать?» Ничего, в Лейпциге есть хорошие тюрьмы для французских агитаторов И для твоих девчонок, потому что они ничуть не лучше тебя И мы с Мороком аресто Он не успел договорить, потому что Дагобер схватил его за горло И силой зашвырнул за дверь темной комнаты через площадку от своей Затем схватил за волосы Морока и заткнул ему рот рукой И кинул туда же Запер дверь и велел сестрам собираться Господи, Дагобер, что случилось? Что ты от нас требуешь? Так, так, так, так, так, надо бежать ну Иначе вот это... нас рассадят по разным камерам И до Парижа мы никогда не доберемся да. тихо, тихо, тихо, тихо Я надеюсь, что вы дочери своего отца И перестанете, наконец, бояться всего на свете Будь спокоен, Дагобер, мы не струсим Вот и хорошо Они выбрались через окно в поле По связанным простыням и бежали Дагобер всю дорогу размышлял о проклятии этой несчастной семьи. А Морок и Бургомистр через 25 минут выломали дверь и обнаружили комнату Дагабера пустой, окна распашку. «Их надо поймать! Речь идет о моей и твоей чести, Морок!» «О моей чести? Но ну нет, ставка в этой игре у меня побольше». Galiev, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo,